Глава пятнадцатая. Появление мясного г о л е м а вызвало смятение в немногочисленных рядах противника. Похожий на груду только что купленного на базаре мяса, волчонок выбрался из земли, отфыркиваясь и о т п л ё в ы в а я с ь от каменистого грунта. Безобразная, перевитая красными мышцами морда преданно воззрилась на меня провалами глазниц, а широкие крепкие лапы заскребли в ожидании приказа. Это что еще за х***? Воскликнул с а м б у л а т в ужасе, закрываясь руками. Семён же движением ладони набросил на себя какой-то собственный локальный б а ф Я же не собирался давать им время для того, чтобы опомниться. Тем более, что в эту секунду наконец сработало сознание убийцы, и я четко увидел на ц а м б у л а т о м значок с бегущим человеком. Не нужно было иметь семь пядей в обу, л чтобы понять, что слабое место т а д ж и к с к о г о мага — страх. Ха, именно по нему я и ударю. На нах! Молния андала чёрной волной с шипением взрезала в воздух, в о прокинув незадачливого пухлика на спину. Он заверещал в ужасе от того, что одним заклинанием я снял приличный процент его жизненной силы. Судя по характеристикам, молния была в пятеромощнее моего изначального плевка магией, а значит, точно превосходила любые чары из арсенала с а м б у л а т а по мощности, что не могло его не удивить. Усмехнувшись, я запустил в него ещё одной молнией. Вышибая всякое желание сражаться, ему, конечно, не следовало знать, что каст этих чар выгреб две трети моей маны. И сам б у л а т побежал. С громким с к р и к о м спотыкаясь, он со второй попытки сумел поднять свою пухлую тушку с гальки и бросился по течению ручья, так что только за сверкали пятки. Но Семеном такой фокус явно не прокатит. Уже в следующее мгновение, повинуясь приказу, г о л е м бросился ему в ноги. Но почти сразу отскочил, лишившись передней лапы. Упав на землю, там мигом почернело, превратившись в дурно пахнущую тухлятину. Семён же, понимая, что с дистанциончиком не следует играть в г л я д е л к и лихо крутанув топор, ринулся по мою душу. Какой он шустрый твою мать! Я еле успел сменить жезл на меч, чтобы встретить его замах. Бам! Уже первый удар здоровяка отсушил руку. Бам, бам, бам! Он пёр как танк, с каждым размашистым ударом отбрасывая меня на пару метров. Благо открытое пространство не позволяло прижать меня к какой-нибудь стенке и разделать там как орех. Покрытое рыжей щетиной широкое крестьянское лицо Семёна выражало сосредоточенную ненависть и прямо-таки излучало желание обогреть секиру моей кровушкой. Бляха муха! С чего он так на меня обозлился? Вот уж точно чужая душа по темки. С полминуты казалось, что он таким меня додавит, но к счастью теперь я был не один. Мясной волк, косо б о к о разбежавшись на трех лапах, приземлился прямо на широкую спину сраного богатыря и вцепился когтями в меховой жилет. В кои тот нынче был обрежен. Бедняга, видимо, посчитал, что после такой серьезной раны, которую он ему нанес, мой рипл долго не протянет. Ха-ха, как же он ошибался! Мертвому голему плевать, сколько у него отрубят ног. В глазах опешившего от неожиданности Семёна промелькнул испуг. Он закрутился на месте, пытаясь отодрать от себя волчка, но тот лишь глубже впился когтями в широкую спину здоровяка, а затем и вовсе попытался о т ц а п н у т ь того за шею. Убери, убери, с у ч у тварь! заверещал Семён не своим голосом. Ага, такие его пронело. Убрать? Сейчас. Я плеснул себе бодрости для ускорения р е г е н е р а н ы И всадил в ублюдка молнию. Увы, хорошо прицелиться было невозможно, и часть урона попала и на моего волчонка. Наконец, с надцатой попытки Семен сумел ухватить его за шкирку и перебросить через себя. Волчок покатился по гальке, но я уже был рядом с противником и просто и б е с х и т р о с т н о ткнул его мечом под ребра. Ха, получилось! Не зря говорят, один плохой укол стоит трехрубящих ударов. Семен вскрикнул, отмахнулся топором. После чего мне вновь пришлось разорвать дистанцию, но теперь пошла совсем другая потеха. Рипл закружил вокруг раненого гиганта, н а р о в я д сапнуть его за ноги, а я, держась подальше, делал вялые попытки атаковать его мечом, накапливая ману для молнии Андала. Одна, другая, и, судя по страдальческой роже здоровяка, ему стало совсем худо. Бок весь промок от крови, спина была разодрана. а широкое крестьянское лицо от молнии превратилось в физиономию шахтёра, но сдаваться он не желал. Что ж, его право. Ха -ха. Еще одна молния и Семён со стоном завалился на землю. Не рискуя приближаться к такому з д о р о в я к у я достал лук и, как в мишень, всадил в него три стрелы. После чего ублюдок наконец и спустил дух, обернувшись алым пламенем. Победа, Волчок. Похоже, мы с тобой неплохо потрудились. Ха-ха. Покопавшись в пепле, я нашел лишь в ы щ е р б л е н н ы й кинжал. В отличие от монстров, сакари или, как их называли на земле, игроков, могло выпасть лишь то, что на них было одето в момент смерти. Я применил на галема Хил, восстановив уровень жизненной силы, но лапу это ему не вернуло. Около его интерфейса по-прежнему висел значок с серьезным повреждением. Жаль. Посмотрим, за сколько времени он ее отрегенет. Отозвав волчка, я быстро зашагал к выходу из долины. Самбулата я, конечно, не опасался, но с е м ё н о с т а н е ц я б р о с и т с я за мной в догонку. Кто знал, что он такой двинутый? д а л а с и м всем это деструкция. Кроме слов одной сопливой девчонки и вскрывшейся после божественного благословения краткой х а р а к т е р и с т и к и никакой доказухи, что я действительно как-то её использую, не было. Увы, люди склонны верить в мифы, которые сами и придумывают. Вскоре я миновал к л ы к а с т ы й вход в долину и свернул на север вдоль предгорий. Тропа мерно стелилась под ноги. Вокруг шумел лес, чирикали птахи, внезапно раздавались вопли неведомого зверья. Кажется, я начал привыкать к дорогару. Все здесь дышало жизнью и свежестью, а прошлая земная жизнь постепенно подергивалась мглой. Хм, интересный эффект. Не стоит ли за ним какое-нибудь вмешательство в мою голову? А может быть, все п р о з и ч н е е Новые эмоции и проблемы настолько меня захлестнули, что дела того мира стали совершенно неважны. Меж тем, несмотря на умиротворяющие пейзажи, в голову все лезли мрачные мысли по поводу этой странной деструкции. Это с р а н а я срань в миг разрушила уже как-то налаженное бытие, с н и з в е р г н у в меня с места правой руки лидера в и з г о и и вообще поставив на кон мое существование. Деструкция, деструкция, разрушение. Разрушение от чего? Не нужно было обладать семью пядями в о л б у чтобы понять, что имелось в виду. Мои чары, якобы разрушали личность, с т а в я л ю д е й под контроль. Звучит бредово? Еще как. Но именно так все и подумали. Или, или их заставили об этом так подумать. Но сейчас не об этом, а о том, правда ли это. Пока что не припомню, чтобы кто-то прямо уж так шел за мной на поводу. Ну да, как-то незаметно стал правой рукой Сереги, особо этого и не добиваясь. Но это больше похоже на случайность, нежели влияние какой-то магии. Хотя, кто знает. Но если подняться над нашими отрядными дрязгами и взглянуть на ситуацию в комплексе, то получается весьма интересная конструкция, где моя профа выступает яблоком с червоточинкой. Мои бафы заметно сильнее бафов обычного мага поддержки, но за их силу приходится платить. К счастью не мне, хотя вспоминая в каком я нахожусь положении. Вместе с тем интересно было проверить эту теорию на практике. Если это действительно так, то уже следующая линейка должна принести чары в этом направлении. И конечно, зная, что каждая следующая линейка в прямую зависит от того, чем я занимаюсь на н ы н е ш н е й тут бы потренироваться на кошках. Но к сожалению вряд ли найдется тот дурак, что разрешит мне его качественно пробафать. Вот такая беда. До пещер Хакума было всего несколько километров, но сильно пересеченная местность предгорий не давала набрать хороший темп. То и дело приходилось обходить скалистые холмы и горные теснины с ручейками на дне. Когда мы проходили эту местность Санькой и Седьмым несколько дней назад, то шли западнее, прямо сквозь чащу. Но тогда нас было трое, и местное зверье опасалось трогать такую компанию. Сейчас же, несмотря на невысокие уровни, оно могло доставить мне лишние неприятности. Кое были совершенно ни к чему. Путь до указанного Грингамом ручья прошел без приключений, лишь под конец, когда я уже буквально обмочил сапоги в весело журчащих водах, на меня вдруг вылетел небольшой ундуз второго уровня — приземистый, отдаленно похожий на кабана монстр. Его глаза яростно сверкали, он щерил небольшие клыки и стрекотал ушами с кисточками. Черт подери, под кайфом он что ли? За время своего пути я дважды встречал одиноких монстров, и они, приметив меня, не решались на нападение. Этот же почти сразу попёр в атаку. В мгновение ока, накинув на себя бафы, я зарядил ему в лоб м о л н и и андала. Смешно взбрыкнув копытами, уродица прокинулся на спину, но уже через секунду снова был на ногах и взял разбег. А, -а, -а твою мать! Я еле-еле сумел увернуться от несущейся как мини броневик свиноподобной твари. б а ц Меч опустился ему на загривок, но, увы, ш к у р ы не пробил, хотя явно с н е с несколько процентов жизненной силы. Ундус пропахал рылом несколько метров, снова вскочил, развернулся и бросился в новую атаку, и на этот раз не попался на мою уловку. Умная тварь вовремя сменила вектор движения, и я почувствовал, как клыки пропахали по моей икре. Защита болью щедро плеснула свою долю, вохватившей ногу болезненный взрыв. К счастью, царапина была не опасна, и я поплатился лишь процентами жизненной силы, не получив серьезной травмы. Не, играть в такие игры совершенно не хотелось. Уровень маны был еще чуть меньше половины, и хотя я старался не выгребать ее в ноль, я все-таки решился запустить в уродца еще одну молнию. Сорвавшись зажатого в левой руке жезла, черная стрела вновь у д а р и в о у н д у з а врыла прокинула его на земь, и я, скорее по наитию, чем по какому-то признаку. Понял, что жизненная сила у него осталась на донышке. Один большой прыжок, резкое движение м е ч а и в лицо полыхнуло пламенем. Есть. Так, так, так. Посмотрим, что нам дали и н д у з и боги. Быстренько перелопатив пепел, я уже через несколько секунд любовался тусклыми от цветами острых граней сумеречного кристалла. Удачно. Но сегодня я здесь не ради дропа. Кабанир у чей? Как воскресный пьяница завиял м е ж каменистых распадков и невысоких скал. Я миновал несколько небольших водопадиков, а в одном отменно вымок, так как забраться выше по течению можно было только лишь через русло. Местность быстро повышалась, и вскоре хвойник уступил место куцым кустарникам. Ага, а вот и долина. На этом хорошие новости закончились. Прямо перед входом расположились на солнце пеки две массивных твари. Они развалились на земле, подставив солнцу брюхи и позевывая зубастыми п а с т я м и Покрытая коротким черным ворсом шкура была порядком п о ш и б л е н а с е д и н о й и проплешинами, но под ней перекатывались крепкие мускулы, а когти на небольших широких лапах могли бы запросто поспорить с медвежьими. Гуанак, четвертый уровень, прочитал я системную надпись. И чертыхнул с я сквозь зубы. Шансы на то, чтобы справиться даже с одним, были не слишком высоки, а уж с обоими разом. Может, им надоест париться и они свалят? Я вздохнул, отступил за камень, из-за которого выглядывал, и приготовился ждать, ибо другого варианта не видел. Сука, три часа к о т у под хвост. Ублюдки будто вросли в полянку. День полным ходом катился к закату, а мое настроение в бочку дерьма. Видимо, хочешь не хочешь, а придется вступать с ними в бой. Что сказать, сыкотно. Упитанные монстры выглядели грозно. Я перебрал свой невеликий арсенал и решил попробовать уже испытанную тактику, ибо только расстояние могло дать хоть какие-то шансы. Еще раз выглянув из-за камня в глупой надежде, что твари испарились на солнцепеке, и убедившись, что они по-прежнему греют б р ю х о я з л о с п л ю н у л и принялся за дело. Первое — найти подходящий камень. С этим проблем не возникло. Здоровенный валун выступал из скальной породы в д е с я т к и метров от меня. Второе — бафы. Я быстро накинул на себя все, что было возможно. Третье — волчок. Призвав Голема, приятно удивился, что лапа уже отросла, хотя для моего плана ее наличие не было принципиально, и отбафал его по с а м о е небалуся. й После чего не без труда забрался на валун и, залившись бодростью, о т р е г е н и л ману до фула. Ну что ж, с богами, погнали! Подчиняясь мысленному приказу, Голем бросился агрить гауннаков. Уже вскоре приземистые фигуры монстров возникли п о д о б л ю б о в а н н ы м мною валуном. На ногах они выглядели еще опаснее. Поджарые, хотя и потрепанные временем тела, плавные движения, яростный блеск глаз. Моему волчку не повезло, б, если бы хоть один из них сумел добраться до его виртуальной шкуры. Не теряя времени, я извлек из инвентаря свиток, записанным на нем заклятие м ужасного х л а д а Было дико ж а л ь использовать такую убойную для моего, конечно же, уровня штуку, но и н о г о выхода я не видел. Активация и внизу разорвалась настоящая ледяная бомба. Серебристая вспышка обморозила все вокруг в радиусе десяти метров и не обсыпал скалы, а температура воздуха, кажется, на несколько мгновений упала до абсолютного нуля. С полминуты, чтобы не получить о б м о р о ж е н и е я усиленно тер лицо и проклинал сраную магию, а потом, наконец, решился взглянуть вниз. Вместо чудищ выселились две здоровенные глыбы льда. Вначале показалось, что на этом битва и будет окончена, но уже через секунду я услышал глухое урчание внутри. Увы, мощности использованных чар не хватило, чтобы обнулить их показатели жизненной силы. Блин, что же делать? Покинуть хорошую позицию и попытаться проскользнуть мимо уродов, надеясь убежать достаточно далеко к моменту их оттаки? Или дождаться и попытаться прикончить, надеясь, что у них осталось не столь много жизненной силы. я л и х о р а д о ч н о з а в о р о ч и л мозгами, но душевным терзанием быстро пришел конец, ибо одна из ледовых глыб вздрогнула от сильного удара и пошла трещинами. Черт подери! Хруст, ь хруст, ь хруст. ь Трещины быстрыми ручейками зазмеились по грязно-белой поверхности, затем последовал еще один мощный бам. И глыба буквально взорвалась изнутри. Куски льда разлетелись на добрый десяток метров, а р а з ъ я р е н н а я сильно п о л ы с е в ш а я скотинка, забавно, но похоже, часть льда отвалилась с нее прямо с кусками шкуры. х х Взярилась ъ в гневном в о е Получай! Две черных молнии отбросили тушу на несколько метров, но и тогда гауннак остался жив. Его морда превратилась в настоящее месиво поджаренного мяса. В шкуре виднелись опаленные проплешины. Он ш а т а л с я как пьяный, но оставался в сознании. Вот же живучий ублюдок! б а ц к о м о к мяса с разбегу ударил его в бок, не давая опомниться. А следом в побитую шкуру вошло две моих стрелы. Потрясающая удача, учитывая мою меткость. и с к о т и н а наконец-то испустила дух. Ура! Блин но неприятности только начинались. С громким хлопком разлетелась вторая глыба льда. Похоже, эту тварь ужасный хлад задел п о б о л е е Но у меня уже практически закончилась мана. Молнии отжирали чудовищное ее количество. Бдыщ! Стрела со звонким щелчком ударила в камень перед лапами г о у н а к а и монстр больше не медлил. Одним чудовищным прыжком он миновал разделяющее нас расстояние и оказался прямо напротив меня. Ааа! Это было так неожиданно, что я даже не успел запаниковать. р е ф л е к т о р н о смазал монстра луком по морде, а в следующее мгновение почувствовал вышибивший весь дух удар и оказался в полете. Приземлившись и чудом ничего не переломав, я со с т о н о м скатился с валуна, пытаясь разорвать дистанцию. Но чертов а т в а р ь не собиралась давать мне ни единого шанса, и уже через мгновение зубастая пасть сомкнулась на бедре. С рычанием гаунак мотнул башкой, и я отправился в новый полет. Этот удар о землю совершенно меня оглушил, а усиленная моими жечарами боль, распространившаяся от порванного бедра, затопила сознание подобно бушующему шторму. Уровень жизненной силы просел уже до менее чем половины, и я понял, что сейчас тут меня и п р и к о п а ю т Подаль послышался рев и какая-то возня. Превозмогая боль, я поднялся на ноги, но ходить в таком состоянии было чем-то нереальным. Мой бесстрашный голем атаковал чудище. Но его клыков и когтей было явно мало, чтобы остановить такого урода. Используя краткую передышку, я несколько раз себя х и л ь н у л доведя уровень жизненной силы до восьмидесяти процентов, сменил лук на меч и жезл и, в виде последнего шанса, в д а р и л по ублюдку м о л н и е н д а л а практически обнулив ману. Ё-моё, выжила! Да твою же! Гаунака прокинулся на спину, но тут же вскочил, мотнув головой. Мощным ударом прихлопнул уже и так побитого галема и ринулся на меня. В звериных глазах полыхала лишь одна мысль – разорвать. Бляха-муха, у меня уже не осталось ничего, чем можно было бы остановить эту тварь. Даже если бы решился использовать один из двух оставшихся свитков, я уже не успевал этого сделать. Мана была на жалких пяти процентах. А надеяться убить ржавым мечом такую з в е р ю г у да еще и практически не имея возможности передвигаться? Как там говорят в известной присказке, перед глазами пролетела вся жизнь. Не знаю уж, что там должно было пролететь, но когда эта хреновина н е с л а с ь ко мне, в башке поселилась абсолютная пустота. Страшный удар сбил меня на земь, выбив сразу десяток процентов жизненной силы. Пасть гуанака сомкнулась на спешно подставленной левой руке, выбив еще пятерку. Чудище з а в о з ю к а л о с ь на мне, придавив многопудовой тяжестью. Меч улетел не з н а м о куда. Я выхватил из-за сапога кинжал и пару раз погрузил его куда-то в шею врага, но это не произвело на него практически никакого впечатления. Гаунак на мгновение отпустил и з м о ч а л е н н у ю руку и занёс лапу, чтобы со мной покончить, а я, а я сделал самую идиотскую вещь, что тогда могла прийти мне в голову.